Глава 43. Тимур. В душе просыпается забытое чувство. Прям растет семимильными шагами, когда смотрю на свету. Не могу взгляда отвести, как будто магнитом меня туда тянет. Хорошо, хоть руки заняты чашкой кофе, иначе просто не сдержаться. Я прекрасно понимаю, что права не имею. Никакого мать его. Напор... Можно, конечно, надавить, тем более девушка нервничает сильно. Руки, дрожащие, под столом прячет, думая, что я не вижу. Прячу улыбку за чашкой кофе. Не стоит все же напирать. Пусть расслабится и доверится. Именно этого мне сейчас и не хватает. Утром проснулся в прекрасном настроении. Давненько такого со мной не случалось. Чтобы прямо в душе улыбался, как идиот. стоя под холодными струями воды, предчувствуя новую встречу. Каждой клеткой тела желая снова увидеть ее. Женщину, которую когда-то сам отпустил. Не смог или не захотел удержать, что в данном контексте звучит равнозначно. Возможно, у нас и тогда бы получилось. Но мне кажется, что нет. Это сейчас, спустя долгие годы разлуки, Легко судить. опять лет назад... Звонок от Марата застал меня в ресторане гостиницы когда милая официанточка интересовалась, а не желаю ли я еще что-нибудь, помимо омлета и чашки кофе. Так откровенно глазки строила и улыбки расточала, что жаль было девочку обижать. — Ты вовремя! — ответил я дорогому моему сердцу абоненту и напрочь забыл о навязчивой официантке, которая, скривившись, покинула мой столик. Прямо как чувствовал, что надо старшего брата выручать. «Неужели конкуренты атакуют?» — усмехнулся Марат, видимо, как и я, пребывая в отличном расположении духа. «Хуже?» — я фыркнул в ответ. «Бабы!» «Они просто не догадываются, что ты дорогой однолюб!» Брата потянула на философию, но меня, как ни странно, это сейчас не раздражало. «Да уж, можно сопротивляться долго и нудно. Врать себе и окружающим только вот от правды не сбежишь. Марат прав. Я действительно однолюб. Единственная женщина сидит в голове, хоть я ей конкретно напортачил. Придётся исправляться, так как настроен я решительно, и от своего сейчас точно не отступлюсь. «Ты поумничать мне позвонил?» Я решил сменить тему, так как и дальше обсуждать свои чувства пока не готов. Даже с братом. Но ему пока об этом знать не обязательно. Вообще-то просьбу твою выполнил. Марат по-прежнему доволен собой. А я насупился. Кто просил подноготную свету пробить? Я уже и забыл. Выдохнул и снова откинулся на спинку кресла. «На данный момент моя просьба неактуальна». «Она в нижнем!» Брат как будто и не слышал моей последней фразы. «Уже в курсе!» Я даже кивнул в подтверждение своих слов, хотя Марат видеть этого не мог. «Вчера случайно встретились». впечатлилась Мой собеседник продолжал веселиться, правда, я так и не понял, по какому поводу. Я бы на его месте удивился, а тут сплошное веселье. Странная реакция, конечно, но я предпочитаю разобраться самостоятельно, без подсказок или насмешек брата. Сделала вид, что мы незнакомы, но я сегодня это недоразумение планирую исправить. Выдал на одном дыхании. Так что твоя информация уже действительно неактуальна. Повторился в глубине души Ликуя, что хоть и случайно, но брата опередил. «Как скажешь, дорогой!» Марат все так же смеется и даже не скрывает своего веселья. «Только ты не подозреваешь, какой сюрприз тебя ждет. Или уже в курсе?» «Ты о чем?» «Я нахмурился, так как загадки терпеть не могу». «Сам же сказал неактуально». «Вот и пусть остается сюрпризом». Даже голову не ломал, пытаясь разобраться в намеках Марата. Действительно неважно, раз я знаю, где найти свету. И вот сейчас мы стоим в дверном проеме друг напротив друга, тесно прижимаясь телами. А рука девушки тянется к моему лицу. Аж дыхание сперло. Еще и голос подвел. Комок невидимый застрял, но я все равно выдал. Дотронься, и я не кусаюсь. Света покраснела, как школьница на первом свидании. Я и забыл, какая она красивая. А еще ранимая, хотя постоянно хорохорится, пытаясь мне доказать, насколько самостоятельная и независимая. «Обойдусь!» Девушка опустила руку и прошмыгнула в коридор, вызывая у меня очередную улыбку. Сама себя спалила, что называется, показывая свои истинные чувства. Причем уже не первый раз за сегодняшний вечер. Неравнодушно до сих пор. Но однозначно начнет сопротивляться. Значит, легко мне точно не будет. Разберемся, — ответил тихо самому себе, чтобы моя спутница не услышала. Интересно, о каком же все-таки сюрпризе мне так и не сказал Марат? Неужели у Света кто-то есть? От этой мысли желваки на скулах заходили ходуном. Так меня передернуло. Не накручивай себя раньше времени. Первая здравая мысль, которая пришла мне в голову. Еще целый вечер впереди. Так стоит ли именно сейчас строить глупые предположения? Девушка красивая, отбоя от кавалеров нет. Но ведь согласилась на ужин именно со мной. Хотя могла послать, и я бы ее за это не осудил. Но не послала. А значит, шанс у меня все-таки есть. Хоть и маленький, призрачный, я бы даже сказал, но все равно есть. Раз так, то я им воспользуюсь обязательно. Не упущу, даже если придется и надавить слегка. Мужа нет, а уж с кавалерами как-нибудь разберемся. Меня это никогда не останавливало. Вот и сейчас вряд ли станет препятствием на пути к своим целям. Света шла рядом, а я боковым зрением не выпускал ее из вида. Придержал дверь, пропуская девушку первой на улицу, а потом помог ей усесться на переднее пассажирское кресло моего внедорожника. Ты определилась с рестораном. Я первым прервал молчаливую паузу, плавно выруливая со стоянки. Езжай пока прямо, я скажу, где повернуть. И это, мать его, все, что я от нее услышал за дорогу. Раньше бы я обязательно вышел из себя, а сейчас хранил ледяное спокойствие. Ладно, красавица, поиграем в молчанку. Интересно, надолго тебя хватит?»